Глава 37. Труди нашлась в ресторане. Она сидела, закинув ногу за ногу, поставив на колено вазочку с мороженым. В руке она держала хрупковато вида ложечку, которой поддевала сливки и медленно, словно нехотя, подносила их к рту. Оранжевые губы раскрывались И сливки исчезали между них. Зарелище было неприятным. Тебя прислали? поинтересовалась она лениво и сощурилась, и в этот миг у Кахрая пропали всякие сомнения. Почему прислали? Сам пришёл. Уже сам? Труди слегка склонила голову. А её зачем приволок? Я тоже сама. Алота вышла вперёд. Я отодвинул стул, села, поинтересовалась. Вкусное мороженое. Брянь с чувством глубокого удовлетворения пояснила трудя. Сливки синтетические, загуститель синтетический, экстракт ванили тоже синтетический. Вместо сахара сахарин плюс стабилизатор структуры. И скажите вот, почему это всё зовётся мороженым? Не знаю. Почему вы не уехали? спросил Кахрай, тоже присаживаясь. Алотта и меню развернула, будто действительно пришла сюда есть, хотя поесть не мешало бы. Вот и правильно, кивнула Труди. Война войной, а обед по расписанию. А раньше так говорили. И почему всё-таки? А зачем? Вы умрёте. Все умрут. Она пожала плечами. будто удивляясь тому, как Кахрай не понимает вещей столь очевидных. Но ведь можно умереть по-разному. Можно. Трудят отодвинула сливки и подхватила снежно-белую массу, в которой поблёскивали тонкие нити карамели. Например, можно от чумы, а можно от нейронной деградации. Слышали про болезнь Миксона? Нет. Честно ответил Кахрай. Дреная штука. генетическая. Но мутация сопряжённая, поэтому терапия не работает. Пробовали, да, проводились исследования. Однако в итоге пациенты умирали сразу, а не спустя 5 лет, как при нормальном развитии. И вы уже 15 минут живу. Трудь облизала ложечку. Медицина действительно развивается, да. Правда, стоит развитие это немалых денег. И поэтому вы услуги ещё мой супруг оказывал, покойный. Хороший был человек, но когда я заболела, точнее, когда я забеременела и решила пройти генетическое профилирование, ведь мало ли что, и оказалось, что я больна. Она прикрыла глаза, и лицо её вновь преобразилось. Теперь перед кохраем сидела невероятно уставшая женщина, которая определённо была не здорова. Щёки её глубоко запали, скулы напротив обрисовались чётко и даже резко. Выступал над губами тяжёлый нос, а сами эти губы казались неровными. Мы потратили все сбережения, чтобы стабилизировать меня. Он настаивал на аборте, но я решила рискнуть. Тем более, как выяснилось, моему ребёнку повезло, он получил лишь часть дефектных генов, а значит, был здоров. Отметка в карте это ерунда. Это не помешает, что до меня мне прочли пару лет. Если, конечно, я соглашусь на замещающую терапию. Правда, страховка её не покрывает, а инъекции стоят денег, очень больших денег. Но ведь лаборатория не может работать бесплатно, верно? Лоты кивнула и тоже подвинула к себе мороженое, шоколадную гору, украшенную розовыми сливками. А вот Кахрай взял мясо, много мяса. Неизвестно, когда получится поесть в следующий раз, а пока капитан вернулся на мостик и за ним присмотрят. Эра обещала найти физика и поговорить с ним о звёздах, а также о том, как по этим звёздам ориентироваться и есть ли у них вообще шанс нормально выйти из прыжка. Мнеcore решила заняться бытовыми вопросами. Он был хорошим специалистом, и ему даже дали кредит. Только хватило его на полгода моего лечения. Того лечения, которое и вправду помогало. Труди не выглядела печальной. Пожалуй, Кахрай понимал, почему она говорит. Устала молчать. Легендарная химера, надо же. А ведь и вправду на подобных ей не обращают внимания. А если и обращают, то забывают их весьма легко. Умирать страшно. А умирать так, зная, что постепенно теряешь своё тело, саму способность его ощущать, что оказываешься заперта в нём словно в тюрьме. Он любил меня и не сразу рассказал, чем занимается. Просто у нас появились деньги, чтобы продолжить лечение. А когда его не стало, я продолжила его работу. Всего на всём. У меня оставались контакты и связи дои. Да я помогала ему во всём. Видишь, деточка, любовь она никогда и никому не идёт на пользу. Не будь любви, он бы не влез в это дерьмо и остался бы жив. А я? Я бы умерла в свой срок, и вы тоже остались бы живы. Помолчав, Трудги добавила: Как и они. Людей в ресторане было немного. За дальним столиком устроилась шумная компания, и до кограя доносился что смех, что весёлые голоса. Ближе к проходу заняла место семья с мрачного вида дочерью-подростком и пареньком, выкрасившим волосы в розовый цвет. На лбу его сияли кристаллы, а переносицу украшала парочка искусственных роговых выростов. Чуть дальше о чём-то беседовала семейная пара. И ничего-то в них не было особенного, но вот взгляд зацепился. За улыбку женщины, наблюдавшей, как спутник её, что-то рисует вилкой на столешнице, и явно говорит, рассказывает, а она слушает. «Вам их не жаль?» Лота проследила за взглядом, и не только она. «Уже не знаю. Когда долго работаешь, это и вправду становится только работой, статистикой. Я ведь редко бралась за дела, где и вправду надо было марать руки. Обычно действовала опосредованно. Взломать систему, поставить пару программ, которые после исчезнут». Я была хорошим специалистом по системам безопасности, пока не получила в паспорт отметку ограничения трудоспособности. Как же? Больным людям нельзя давать повышенные нагрузки. А кому нужен сотрудник, который не способен работать? Вот и попросили. Её не было жаль. Каждый делает выбор. А она сделала не только за себя. И будто чувствуя это... трудьев скинулась. Думаете, я не хотела остановиться? Это ведь просто вгнать в кровь дозу стимулятора или снотворного, или мало ли есть препаратов, которые способны оборвать никчёмную жизнь. Мне ведь даже докоменты подделывать не надо. У меня спецразрешение на те, что боль снимают. И как мне помогают почти уже. Но у меня был ребёнок. и мушка, которая защищала от всего. А потом мужи не стало, но ребёнок всё ещё был. И есть, есть. А я говорила себе, что ещё год, два, чтобы она повзрослела, чтобы не забыла. Нет, мы оставили записи разные. Алек вот до самого совершеннолетия видеопоздравления записал. Будут приходить. И Ян у красивые слова, пожелания и всё такое, что положено говорить в подобных случаях. Только это всё не то. Анна зачерпнула мороженое и задумчиво произнесла: "Не тает. В моём детстве мороженое ещё таяло, а тут стабильная мать её структура. Если бы вы знали, как оно раздражает. Но всё-таки вы решили уйти. Ей уже 14, а у меня вроде вытянула руку, показывая не столько сухую ладонь, сколько скрученные уродливого вида пальцы, которые мелко и часто подёргивались. Терапия перестала помогать. Уколы, которые я делала все эти годы, надеясь, что если не поправлюсь совсем, то хотя бы доживу до того момента, когда изобретут что-то новое. Кто предложил контракт? Кто только не предлагает? Она попыталась сжать руку в кулак и поморщилась. Мне говорили, что боль будет, и мне казалось, я её выдержу. Это ведь не так и сложно. Просто надо привыкнуть. Я ведь сильная, я справлюсь. Раньше ведь тоже болело до начала терапии, но не так. Как вы вообще находили клиентов? Посредники. Есть люди, которые занимаются тем, что помогают решать чужие проблемы. Точнее, ищут тех, кто способен решить эти самые чужие проблемы. Я считалась одной из лучших и брала только те, где давали деньги. Мне нужны были деньги, даже когда... Пальцы дернулись, и ложечка выпала из руки, покатилась по полу, привлекая внимание бота-уборщика. Труди попыталась было нагнуться, но зашипела и замерла. «В спину отдает!» А она у меня всегда болела. Потянула как-то, когда ещё занималась гимнастикой. Моя мама полагала, что девочка обязательно должна заниматься гимнастикой. Хотя все ей твердили, что к этому у меня никаких способностей. А она требовала, говорила, что главное упорство, упорство всё одолеет. Упорство этой женщине было не занимать. Скольким ставят смертельный диагноз? Многим. Медицина не всесильна. но большинство смиряется, а это она вызывала одновременно и отвращение, и восхищение. Боль разная. Она лёгкая, как дым, и сладковатая, тот настоящий сахар, который получают из тростника. У подсластителей всё равно другой вкус, хотя большинство ничего не понимает во вкусах. Им нравится читать мой блог, рассуждать о продуктах и приправах. техниках, правилах. Но это все пустое. Дай им синтетическое нетающее мороженое, и они будут рады. Только надо сказать, что приготовлено оно по древней технологии с соблюдением всех правил. Поверят. Почему бы не поверить, да? Она так и сидела, скособочившись, морщась от боли, которая верно была сильна. И многих вы убили, поинтересовалась Лотта. Не знаю. 10 20 40. Сколько для тебя будет много? Не знаю. И я не знаю. Не буду лгать, что давалось просто, особенно поначалу. Но был выбор: плохой человек или сиротский приют для моей дочери. Ладно, не приют. Её моя сестра растит. Она любит детей. И так получилось просто. Но ей тоже нелегко. У неё нет работы, и муж совершенно никчёмный. Я думала даже, что от него стоит избавиться, но моя сестра его любит. А он любит её и мою дочь тоже. И это нормальная семья. У ребёнка должна быть нормальная семья и нормальное будущее. Хорошая школа, возможность поступить в хороший университет, дом, свой дом и путешествия. мир чудесен, и я хочу, чтобы она увидела его весь. Труди всё-таки распрямилась, а Кахрай покачал головой. Он тоже любил свою сестру и племянницу, но убивать, хотя убивали его, и без особой жалости. И плевать шефу было, что на годы безупречной службы, что на обещания. Интересно, хоть страховку выплатят? или спишут на те самые обстоятельства непреодолимой силы, которые договор аннулируют. Боли начались год тому, и тогда я поняла, что времени у меня осталось немного. Контракты их всегда хватало. Людям нравится решать проблемы чужими руками. Но именно тогда у меня возникла мысль, что если и браться, то так, чтобы действительно последний, чтобы одним разом и пять проблем. 5 Ты, кривой палец указал на лотту. И кто заказал? Понятия не имею. Я исполнитель. Я получаю инструкции и деньги, и больше мне не надо. Твой приятель? Он мне не приятель. Кахрай всё-таки подвинул тарелку с мясом и понюхал. Не то чтобы опасался, что стейк отравили, но с такими, как это, всего можно ожидать. Тоже искусственный Сказала Труди. «В этом мире почти не осталось ничего настоящего. Кроме людей. Ах, а Йорец и его сопровождение. Я стараюсь не брать заказов на женщин, считайте своего рода проявлением солидарности. Но здесь выбора не было. Оплатили хорошо». «Сколько?» Лото сжала кулачки. «За тебя 10 миллионов». Аха Йурец 15. Ещё 5 за свиту в полном составе. Твой приятель пошёл под отдельного прескуранту. Можно считать, мы обменялись. Я получила свои уколы, а они решение проблемы. Суммы были не то что запредельные, скорее исключительно абстрактные. Как Рай пытался представить, сколько это будет, скажем, в сапогах, но не получалось. Или вот в домах В домах представить куда проще. Сестра писала, что в их районе вода стала отвратительной, что даже фильтры не справляются, а ещё производство расширяют. Значит, проблемы возникнут и с воздухом. Что она бы переселилась, только кредит за дом не выплачен, а продать его из-за треть первоначальной суммы не выйдет. 15 млн хватило бы, чтобы устроиться с комфортом в пределах первого кольца. А ещё за 10 Можно было бы жить, ни в чём особо себе не отказывая. «Семь за физика!» «Это такого полного?» «Полного и слишком умного. Что-то он там такой придумал с потоками, не знаю. Главное, патент продавать не хочет». «Ты же не интересуешься деталями?» «Смотря какими!» Труди с трудом повернулась и поморщилась. Мне не интересен заказчик, а вот клиент дело иное. Я требую развёрнутую справку. Люди ведь разные, а я я просто придумываю каждому идеальную ловушку. Как на мосту. Это так, импровизация. Да и вы так смотрели друг на друга, что просто грешно было не дать вам шанс сблизиться. Это это не шанс. Алота порозовела. А что тогда? Прекрасная дева в беде, рыцарь в наличии. Я не виновата, девочка, что ты настолько глупа, что не воспользовалась ситуацией. Четверо. Разговор ушёл совсем не туда, куда следовало бы. Вы сказали, что пять контрактов. Пятый 9 млн. Лайнер. Одним нужна катастрофа, другим подходящий полигон. А я просто немного помогла.